Глава 5. С балкона человеческий муравейник распахнулся во всей красе. В крупных муравейниках бывает по миллиону особей, а здесь не меньше 10. И хотя люди не настолько специализированные, человеческий род насчитывает от силы миллион лет, а у муравьёв прошло миллионов 300, прежде чем одни, что проводят время в подземельях и ухаживают за беспомощными, новорождёнными особями, начали отличаться от собирающих на поверхности корм и даже от драчливых особей, с которыми находится бок о бок на поверхности. Но у муравьёв один-два ганглия в их крохотном мозгу, а у человека миллиарды, потому один и тот же человек может быть и нянькой, и рабочим, и солдатом, а все самки могут стать матерью-основательницей рода и даже всего человечества. как у них случилось, начиная с Евы. Если я правильно интерпретирую сведения, полученные из телепередач, вообще на этой планете постепенно побеждали те виды, которые умеют сбиваться в стаи или в стада. Несколько пасущихся вместе быков с лёгкостью отбиваются от львов, защищая самок и телят, держа их внутри круга, а волки выжили и распространились только потому, что освоили совместную охоту. А вот одиночные животные постепенно деградируют. Зоны их охоты хоть и медленно, но сокращаются, вытесняемые социальными видами. Пока человек жил семьями, как волки, он мало чем отличался от волка. Однако только он сумел семьи объединить в племена, а племена в народы, что дало ему огромное преимущество над всеми животными. За спиной прошелестели шаги. Я подвинулся. Ксюха встала рядом и взялась пальцами передних лапок, где пальцев столько же, как и у собачки или мышек, за ограду балкона. Как ничего не проклёвывается. Проклёвывается? она сказала сердито. Не вспоминается. Нет, ответил я. Жаль, сказала она. Вдруг ты был мольщиком окон или монтажником высотником? что с высоты всех шлёт или всем шлёт привет. Это же здорово. Лучше нет красоты, чем, угу, с высоты. Нет, ответил я. Я не был мощиком или монтажником высотником, что с высоты всех шлёт. А какие воспоминания? Никаких, ответил я честно, но чувствую себя хорошо. Она внимательно посмотрела на меня. Может быть, я тоже почувствовала бы себя лучше, если бы потеряла воспоминания. «Нет, все не надо. Есть и хорошие, даже приятные. Но их так мало. Но ты лучший ляг. Восстанавливайся. Ой, не здесь. Вернись на диван. Это основное лежбище для мужчин». Я послушно вернулся в комнату и лег. Люди вообще часто принимают горизонтальное положение и остаются в относительной неподвижности довольно долго, даже если не спят. Похоже, они не спят. Так экономят оставшиеся в их телах мизерный запас энергии. Я снова подивился, насколько предельно хрупкие существа и почему эта форма жизни возникла, и почему настолько трепетно, неустойчиво. Любой космический ветерок сдует с поверхности планеты, оставив только раскалённую поверхность, как с планетами и бывает часто. Не знаю, сколько времени я в этом мире органики. Но всё ещё абсолютно ничего не понимаю в жизни этих существ, называющих себя людьми. Поэтому напоминаю себе ещё раз: должен выглядеть и поступать как они, иначе не пойму своей цели. И что я должен сделать? Да. Должен быть как все остальные. Пусть даже совершенно не понимая как и почему. Просто смотреть, как поступают другие, и делать всё точно так же. Лёжа на диване, Я время от времени менял положение своей массы, стараясь не менять пропорции тела. Люди так почему-то не делают. Ах, да, просто не могут. Намертво всажены в свои тела. Это чудовищно, но другой жизни не знают, потому от такого ограничения и не страдают. Я видел через стену, как Ксюха несколько раз хваталась за коробочку коммуникатора, из неё доносился визгливый голос Кощея. Теперь уже знаю, Мужчины обязаны говорить примерно так, как тюпа, чтобы звучало гуще и мощнее. Это называется по-мужски. Существа биологического мира общаются писком, стрекатом, рёвом, воем, щебетанием, не говоря уже о тактильном языке или хореографическом. Люди в этом ничуть не выделяются, но ещё наловчились разговаривать друг с другом на больших для них расстояниях с помощью небольших коробочек. с которыми не расстаются, и это дает им огромные преимущества. Однако, как уже знаю, это преимущество получили совсем недавно, а доминирующее положение в биологическом мире заняли гораздо раньше. Кощей все выспрашивал у Ксюхи, как там, не помер ли этот сбитый автомобилем. Ксюха осердилась и выговаривала. Он хохотал и говорил, что это типа шутка, а вообще им повезло, точно не привлекут. «Но теперь пьяным никогда, никогда за руль!» А Ксюха напомнила, что он так и раньше говорил, а он повторял, что на этот раз точно. «Да все в порядке», — повторила она снова. «Главное, он ни на что не жалуется, будто в самом деле ничего не болит». «Болеть болит», — заверил Кощей жизнерадостно. «Но у него в мозгу или в позвоночнике что-то отключилось. Ну, типа чувство боли, я о таком слыхал. А когда восстановится...» Он нам такой иск закатит. Правда? Я бы закатил, заверил он. Но теперь кто ему поверит? Подтверди в случае чего, что он с тобой переспал. Это для дела, поняла? Для спасения наших шкур. Да иди ты, ответила она сердито, но заулыбалась. Вот он удивится. Заглянешь? Сразу с работы, сказал он. Извини, босс идёт. Связь прервалась. Ксюха сунула мобильник в задний кармашек джинсов. Выражение лица изменилось, но в какую сторону пока не понимаю. Я повернул голову в её сторону, когда она распахнула дверь в эту комнату. Так всегда люди делают или почти всегда. "А Ксюха", сказала сердитым голосом. "Не спишь? А то Кощей звонил, спрашивал, не повязались ли мы. Вот сразу и повязались. И что придумал? Может быть, Ты везде ушибленный. Тебе покой нужен. Тебе же нужен покой. Всем нужен. Да только мы не буддисты, что покой ищут. Да и они находят только в могиле. Ты не вставай, не вставай. Не до джентльменства, когда гениталии ушиблены. Я вслушивался в её голос, что постоянно меняется как по высоте, так и по громкости, а ещё в нём оттенки, которые не понял, но отложил в памяти, чтобы потом разобраться. Речь вообще не человекам имеет решающее значение. Эти тайны нужно разгадать и понять, а не только имитировать. Что ответить, придумать не сумел, потому опустил веки, продолжая через них наблюдать за этим суетливым существом. И Ксюха, сбавив голос до шёпота, отступила и тихонько вышла из комнаты, неслышно притворив за собой дверь. Я пробыл так в неподвижности несколько часов. Затем решил, что это ненормально даже для людей, тихонько вышел на кухню, стараясь не делать лишних движений. Планета начала поворачиваться в отношении звезды другим боком. Ксюха всё чаще поглядывала в окно. Наконец сказала неуверенным голосом: "Скоро Кощей придёт, если не врет. Надо обед сготовить". Я молча кивнул, принимает тот факт, что для этих существ огромное значение имеет положение планеты. Биологическая жизнь тесно связана с её поверхностью. Малейшие изменения в атмосфере сотрёт живой мир на чисто. Здесь даже от того, какой стороной повёрнута к звезде, люди и животные либо впадают в оцепенение, либо бодрствуют. А когда перемещается по орбите дальше, и здесь чуть-чуть снижается температура, все оказываются на краю выживания. «Видел в лесу». «Не буду мешать», — сказал я под слушанной фразой. «Пойду, полежу». Из той комнаты, где диван, через стену хорошо видно, как Ксюха хорошенькая, как на картинке из модного журнала, и в кокетливом передничке хлопочет на кухне. На плите что-то жарится, поднимается пар, на сковороде потрескивает красное мясо с уже коричневеющими краями. У Ксюхи щечки порозовели. А это, как уже слышал с телеэкранов, признак то ли удовольствия, то ли возбуждения, что может быть вызвано множеством непонятных мне пока причин. От двери донёсся мелодичный звонок. Ксюха охнула. Кощей, даже на 5 минут раньше. Я промолчал. Мне видно сквозь стены, как то существо входит в дом и поднимается по каменной лестнице, хотя камень не совсем правильный. Что-то в нём не так. Словно его не просто доставили из ближайшего выхода на поверхность гранитного пласта, а как-то перестроили. Хотя уже знаю точно, никто на планете не способен на такое простое и естественное действие. Она открыла дверь в мою комнату, я молча впирил в неё взгляд, она сказала торопливо: "Оставлю открытой, чтобы и ты увидел это чудо". Я кивнул, она бросилась к входной двери. Кощей вошёл уверенный и улыбающийся. Ксюха завязала ей и бросилась ему на шею. Он подхватил её, она повисла на нём, как кошка на дереве. Он покружил по комнате и поставил задними конечностями на пол. Что? Думала, не приду? Я не тюпа. Тот забился в норку и не показывает нос, будто нас и вовсе уже не знает. А мы сейчас по пивку, я принёс, признаем, что жизнь хороша. Ксюха сказала счастливо. В самом деле явился. Я думала, тоже скроешься. Вы все такие. Как только скажешь про две полоски, сразу он выпятил грудь и сказал напыщенно: "У нас джигитов другие понятия, о женщинах заботимся. Скажи, как о тебе позаботиться? Хочешь, лягу на диване и буду тебя созерцать? Конечно, сперва поем, а после еды полежать нужно обязательно". Ксюха повернула голову в сторону открытой двери в мою комнату. "Крабоид, не слушай его. А ты иди за стол, а то остынет". "Сперва руки помою", ответил Кощей гордо. Она ахнула. "Ты что? Теперь перед едой руки стал мыть?" "Так говорят", сообщил он. "Когда идут поссать. Вы же скачете посмотреться в зеркало и попудрить носик, хотя уже и не знаете, что такое пудра". Он уединился, как он считает, в ванной комнате. Тонкая дверь не дает возможности друг друга видеть. Общаться могут только колебаниями воздуха. А Ксюха торопливо начала раскладывать по тарелкам топливо для их организмов. Вышел к нам Кощей довольный, с энтузиазмом потер одна другую ладони. «Люблю повеселиться», — сказал он. «Особенно пожрать. А Ксюха хоть и лох». во всём остальном готовить умеет. Это инстинкт, его не пропьёшь, не прокопулируешь. Настоящая женщина. Что такое инстинкт? спросил я. Он проговорил в затруднении. Ну, это такое, что ведёт тех, у кого нет ума. Вообще-то инстинкт тоже ум, только ниже, ниже. Как крокодил, что хоть и летает, но نزенько, نزенько. Ну, поесть, поспать, Рахнуть кого-нибудь, облегчить кишечник, Ксюха сказала возмущённо. Не за столом, Кощей сказал виновато. Вот, видишь, инстинкт это как бы плохо. Потому должны быть выше инстинкта, хотя это трудно. Мы целиком из инстинктов. Некоторое время обедали молча. Теперь я знаю, как это делают эти существа, повторял всё в точности. А если где-то и ошибался, то, как говорят люди, не критично. Ни Ксюха, ни Кощей не обращали внимания, больше заняты собой и друг другом. Когда я всё из моей тарелки сложил по пищеводу в приготовленную ёмкость и хотел было подняться, Ксюха сказала победно: "Куда? Бифштекс дожаривается. А сейчас пока блинчики сделаю, а то не успела". "Прекрасно", сказал Кощей. "Это в честь праздника, что выкрутились". Ты у нас еще и умница. Я молча смотрел, как Ксюха льет ложкой жидкое тесто на дно сковородки. Там, через пару секунд, схватывается в плотную массу, быстро выпаривая влагу. Ксюха тут же поддевает полученное широкой лопаткой и бросает на тарелку, а взамен льет новую порцию теста. И так много раз. А горка так называемых блинчиков растет, похожая на многослойный гриб. Кощей потянул носом, охнул. Уже готово, сейчас пожрём. Крабоид, давай сюда сковородку. Я поднялся, снял с огня сковородку и, преодолев 3 шага к столу, поставил на столешницу перед Кощеем. Тот вскочил, уронив стул, на котором сидел, лицо перекосилось, а глаза полезли на лоб. Ты чего, стол загорится? Сейчас же убери. Я взял сковородку и поставил обратно на плиту. А когда оглянулся, увидел, как кощей пытается затереть пальцами жёлтый круг на том месте, где только что стояла эта горячая посудина. Сюхав вскрикнула: "Да ты что на стол смотришь? У него пальцы обгорели". Я дал ей ухватить себя за руку. Она повернула её ладонью к верху. Лицо тоже изменилось. Такое положение мускулов в передней части головы обозначает удивление, даже изумление. Если яrn определяю эти сложные состояния. Что у тебя что-нибудь чувствуешь? Да, ответил я. Пальцам тепло. Наверное, это очень тепло. Она торопливо открыла кран и сунула мою руку под холодную струю воды. Держи. Если успеть руку в холодную воду, ожога не будет. Брехня, сказал Кощей от стола. Сам ты брехня. а грызнулась Ксюха. Я читала в интернете. Уличил Кощей с презрением. Там одна брехня. Но, блин, он даже не почувствовал. Значит, нервы ещё не включились. Так сгорит и не заметит. Я тоже в интернете читал. Есть такие уроды. Он перестал тереть стол, мышцы лица изобразили то ли уныние, то ли разочарование. Эти оттенки так важны для людей, пока не различаю. махнул передней конечностью и сел за стол. Я снова опустился на указанное мне место, кощей всё поглядывает на жёлтый ободок на столешнице. Там испорчено, как считают эти существа. Поверхность должна быть идеально белой. Хотя смысла в этом нет, но это не моё дело. Я не для того здесь. Пока ели бифштекс и блины, я вссмотрелся в столешницу. Это не то, что люди называют неживой природой, совсем неживой, что никогда и не была по их понятиям живой. А стол когда-то был деревом, то есть живым, но теперь это такое же неживое, как песок или камень. Продолжая двигать челюстями и делая вид, что я вот просто ем и ем, сосредоточился и начал распылять на лёд из жёлтого ободка, одновременно продолжая хрустеть в челюстях поджаренным хлебцем.